Никс Кошак есть кошак, тем более леопард. Сколько бы писец ни сталкивался с ними, каждый раз убеждался, что они себе на уме. Одиночки, которых трудно чем-то пронять. Спокойный настрой врача с одной стороны успокаивал, с другой доводил до песцового бешенства. Когда всю команду хватил тремор, леопард двигался вальяжно, будто жизнь Майконга не висела на волоске. Но Никс слишком много повидал на своем пути, чтобы поверить в хорошее при таких жизненных показателях Майконга. Скорее он поверит, что этот врач самодур. И зачем они только притащили саванного леса сюда? Как же бесило, что других вариантов действительно не было. Врача не ускорило ни обещание любых денег за спасение жизни, ни команда из кучи оборотней на взводе. От леопарда в белом несло лекарствами, как от фармацевтической лавки. Хотелось промыть ноздри, пожалев чувствительный нюх. Но сейчас не было ничего важнее жизни Майконга. Медсестры подкатили каталку, Никс бережно опустил саванного лиса и отступил, давая врачу осмотреть пациента. — С пациентом останутся максимум трое. Один дает краткую сводку того, что случилось, пока я осматриваю. Никс, сжато как умеют только командиры, буквально в нескольких словах описал ситуацию. И с каждой секунды осмотра, с каждым новым словом «Леопард» ускорялся. Прошло всего десять секунд, но врач в корне поменял свое поведение. «Рита, готовь операционную. Лиза, набор 3-2-1». «Хорошо», — хором отозвались медсестры. Не прошло и полминуты, как «Леопард» на сверхчеловеческой скорости собирал капельницу, а потом велел. «Катим товарища до операционной и молимся богам». На своем медицинском поприще Леон командовал ничуть не мягче командира Лис. И Майконга тут же покатили по коридору. Колесики каталки отсчитывали швы и напольной плитки, а Никс казалось, что они считают оставшиеся у него нервные клетки. Он смотрел в морду саванного Лиса и не мог понять, дышит ли тот еще. Слуха и чутье писа ничего не улавливали. Когда они летели по коридору, в примыкающем проходе Никс заметил боковым зрением фигуру. И тут зверь, как ретивый конь, неожиданно встал на дыбы. «Командир — Командир! — позвал Захар, чуть не споткнувшись, о ногу затормозившего писца. — Я сейчас. Никс не мог объяснить, что почувствовал в коридоре, но зверь готов был снять с него человеческую кожу, если он не последует зову. Леопард затормозил так, что все налетели друг на друга, наступили на пятки. — Посторонним нельзя передвигаться по коридорам. — Я быстро. — Нет, пациенты платят огромные деньги за приватность. Вас уже не волнует друг. — Так не терпится в туалет? Никс прожег врача взглядом и вцепился в каталку с Майконгом. И тот захрипел, без слов переваливая чашу весов в свою сторону. Песец довез каталку до операционной и хотел рвануть обратно, когда леопард предостерег. Не отходите от двери операционной, нужно проверить, подходит ли кто-то из вас как донор. Внутри пульпируется воспаление, скорее всего, от постороннего предмета в кости. Он пытался много раз добраться сам, терзая собственную плоть, и потерял много крови. Группы крови людей — это одно, у сверхов же был совершенно уникальный состав. Только специальный анализ мог сказать, подходит ли тот или иной донор. Так как ребята были членами одной команды, которая прошла вместе через огонь и воду, они уже знали, чья кровь подойдет — Никса. «Можете не делать тест, я подхожу идеально». «Нет, тест обязателен». «Рита, сделай все». Леон с вызовом посмотрел в глаза песцу. «Для спасения вашего друга может понадобиться много крови, очень много крови. Возможно, вы проведете несколько часов на соседних койках, а ваша регенерация...» будет работать на спасение его жизни. — Вы готовы? — Готов, — без колебания кивнул Никс. А потом обернулся и посмотрел в длинный коридор, куда его тянуло вернуться со страшной силой. — Пройдемте. Настойчиво позвала медсестра и открыла дверь рядом с операционной. — Нам сюда. А дальше все пошло под откос. Никс и команда слышали, как Майконга три раза теряли и три раза возвращались с того света, Подотборный мат медсестер и гробовое молчание леопарда. Из Никса же сливали кровь в донорские пакеты один за другим. В один момент медсестра подошла со шприцем. «Что это?» — тут же насторожился Никс. «Витамины. Позволите?» Песец хотел отказаться, но следующая фраза его убедила. «Вы нужны друг другу?» Вот только Никс не ожидал, что витаминчики в один момент вырубит его сознание.